гипнозом. Висел как-то заяц под кустом отдохнуть. Вдруг что-то как зашушит, встрепенулся заяц, глядит, а это сорока на кусту села. "Эх, ты меня напугала. Я уж думал волк. В последнее время этих разбойников столько развелось, хоть из леса убегай", сказал заяц. Да ты в нашем лесу живешь как у Христа за пазухой. Радуйся, что убежать можешь. Посмотрел бы, что в других местах делается. Застрекотал осорока. Вон в джунглях сказывают, змеюка живет. Удавом называется. Так от нее не больно ты убежишь. Она на тебя как глянет, то не захочешь, а сам к ней почти пойдешь. Ну это ты заливаешь. Не поверил заяц. Чёрна, говорю, она взглядом всех своей воле подчиняет. Гипнотизирует. У кого хочешь спроси. Выпалила сорока и полетела прочь. Вот думает заяц: "Мне бы так научиться". Решил попробовать. А вож получится? Идёт по лесу, видит, на поляне лось стоит. Головой мотает. Что тут откладывать в долгий ящик? Можно и лося гипнотизировать. Благо тот никуда не спешит. Только заяц постерёкся лосю про гипноз говорит. Вдруг тому не понравится, рассердится, хлопот не оборёшься. Спрятался заяц за корягу и ну лося взглядом сверлить. А лосю в то время пришла пора рога менять. Стал лось дерево бодать, рога чесать. Як-то его гипноз разобрал, думает заяц, и пуще прежнего на лосьи пялится. Скинул тут лось рога и с облегчением побежал дальше. Заяц так и обмолел. Ну и дела! Хорошо, что лось не догадывается, что это я ему гипнозом рога пообломал. А то бы не сносить мне головы. Увервал косой в силу гипноза, несётся по лесу. Ищет кого бы еще за гипнотизировать. Видит ежик, баравику млакомится. Да и думает, заставлю его со мной поделиться. Уставился на ежика в упор, молчит и не моргая смотрит, так что у того кусок в горло не лезет. Чего это заяц вылупился? Может голодный? Хочешь гриб? – спрашивает ежик. Заяц так и подпрыгнул от радости. Получилось! Опять получилось! кричит. Что получилось? не понял ёжик. Я тебя загипнотизировал, поэтому ты мне гриб предложил. Да ну, удивился ёжик. Точно говорю. Я теперь кого хочешь, загипнотизирую. Не веришь? Сейчас убедишься. Видишь белка возле корневища хлопочет, запасы прячет. Сейчас я её Как загипнотизирую, что она в миг к нам обернётся, пообещал Заяц. Не успел он на белку вытаращиться, как та их прямо повернулась и ну их чистить. Что вы там шепчетесь? Или у вас дел нету? Иж, уставились. Бестыжие. Для вас я что ли запасы прячу? Получилось, опять получилось, запрыгал от радости Заяц, и они с Ёжиком побежали прочь. Оставив сердитую белку в недоумении, ну теперь у меня жить ее пойдет. Волка за гипнотизирую. Будет мне морковку с деревенского огорода таскать, размечтался заяц. Везет тебе, а мне приходится все самому. С завистью сказал ежик. Ничего, колючий, волк большой. На нас двоих поработает, не облезет, великодушно предложил заяц. Вдруг слышат они знакомый голос, скрип отцой. Кто это там меня работать хочет заставить? Глядит заяц, из чешуи волк выходит собственной персоной. Так струхнул косой, что и прогибнуть забыл, стоит и с испугу. пошевелиться не может, а ежик его подбадривает: "Давай, заяц, гипнотизируй, пускай на огород бежит". Опешел волк, к ежику повернулся и спрашивает: "А че я там забыл на огороде?". Тут зайца от цепи не спало, и за дал он стрекача, только его увидели, понял, на гипноз надейся, а сам не плошай. Видит ежик такое дело, глубок свернулся и был таков. Срешились они на другой день. Что же ты, косой, волка не за гипнотизировал? Обиженно фыркнул ежик. Ты сам виноват, все дело испортил. Не растерялся заяц. Если бы ты серого не отвлек, мы бы уже с тобой давно морковку хрумкали.